Глава девятая. — Вы правы, профессор, — сказал доктор Кейт, хотя, черт меня подери, если я знаю, как вы об этом догадались. В радиусе действия наших гидрофонов нет ни одной крупной стаи дельфинов. Тогда мы поищем их с помощью летучей рыбы. Но как их найти? Они могут оказаться где угодно в пределах двадцати пяти тысяч квадратных километров. А для чего искусственные спутники? Вызовите контрольную станцию Вумера и попросите провести фотосъемки моря вокруг острова в радиусе 80 километров. Завтра как раз на восходе солнца один из спутников пройдет над нами. — Но почему именно на восходе? — спросил Кейт. — А, понимаю. Длинные тени помогут обнаружить цель. — Разумеется. Обыскать такую огромную акваторию — дело непростое, и если поиски продлятся слишком долго, дельфины за это время окажутся бог знает где. Джонни услышал о проекте вскоре после завтрака, когда его вызвали для участия в разведке. Профессор Казан, видимо, откусил кусок больше, чем мог разжевать. Бильдопарат острова принял 25 фотографий, каждая из которых охватывала квадрат со стороной 30 километров и содержала огромное количество деталей. Эти снимки были сделаны с метеорологического спутника, обращавшегося на высоте всего 800 километров, примерно через час после рассвета. Облачности не было, и фотографии получились отличными. Мощные телескопические камеры сократили расстояние всего до восьми километров. Из всей этой мозаики Джонни дали на рассмотрение не слишком важный, но самый интересный для него снимок. Снимок этот был центральным и запечатлел остров целиком рассматривать его через лупу было необыкновенно увлекательно. Джонни узнавал здания, дорожки и суда, отчетливо видимые у берега. Можно было разглядеть даже отдельных людей, которые казались маленькими черными точками. Джонни воочию убедился, какой гигантский риф окружает остров дельфинов. Он тянулся на много километров в восточном направлении, и остров возле него казался маленькой запятой. Съемка производилась в часы прилива, но сквозь неглубокий слой воды ясно вырисовывалась каждая деталь рифа. Джонни почти забыл о полученном задании, увлекшись исследованием углублений подводных долин и сотен маленьких ущелий, прорытых водой, устремлявшейся с рифа во время отливов. Поиски увенчались успехом. Стаю обнаружили примерно в ста километрах к юго-востоку от острова, почти что на краю фотомозаики. Ошибиться было невозможно. Видно было, как поверхность воды рассекали десятки темных тел. Некоторых объектив запечатлел в тот момент, когда они выпрыгивали в воздух. Двузубые, расходящиеся вилки следов, которые дельфины оставляли на воде, показывали, что они направляются на запад. Профессор Казан с удовлетворением посмотрел на фотографию. — Они приближаются, — сказал он. — И если не свернут, мы сможем встретиться с ними через час. Летучая рыба готова? — Еще принимает топливо. Сможем выйти в море через 30 минут. Профессор взглянул на часы. Он был взволнован, как маленький мальчик, которому обещали пикник. — Хорошо, — отрывисто сказал он, — через двадцать минут всем быть на пристани. Джонни явился через пять. Он в первый раз попал на борт судна, Санта-Анна в счет не шла, ибо там он почти ничего не видел, а потому принял твердое решение — ничего не упустить. Его только успели согнать с вороньего гнезда, возвышавшегося над палубой на десять метров, как на борту появился профессор в яркой гавайской рубашке с фотоаппаратом, биноклем и портфелем. Он курил огромную сигару. — Пошли, — сказал профессор. Летучая рыба отчалила. Выйдя из канала, пробитого в коралловом барьере, она снова остановилась у края рифа. — Чего мы ждем? — спросил Джонни у Мика, который, перегнувшись через поручни, глядел вместе с ним на удалявшийся остров. — Не знаю точно, — ответил Мик, — но догадываюсь. «А, вот и они!» Профессор верно вызвал их через подводные громкоговорители, хотя обычно они появляются и без этого. К летучей рыбе приближались два дельфина. Они высоко подпрыгивали над водой, словно желая привлечь к себе внимание. Животные подплыли к самому судну, и, к удивлению зоне их немедленно приняли на борт. С помощью лебедки... На воду спустили парусиновый кошель. Один из дельфинов вплыл в него, и кошель с ним подняли на палубу. Там дельфина выпустили в ящик с водой, расположенный на корме. То же проделали и со вторым. В маленьком аквариуме едва хватало места на двух животных, но они, видимо, чувствовали себя превосходно. Было ясно, что все это им не в новинку. Эйнер и Пегги. — сказал Мик. — Самые умные дельфины из всех, какие у нас бывали. Профессор выпустил их в море несколько лет назад, но они никогда не уплывают слишком далеко. — А как вы их различаете? — спросил Джонни. — Мне они все кажутся одинаковыми. Мик почесал в своей курчавой голове. — Не знаю, как и ответить. Что касается Эйнера, то его легко узнать. — Видишь, шрам на левом плавнике, а его девушка обычно пеги. — Так что вот, думаю, что это пеги, — добавил он с сомнением в голосе. Летучая рыба набрала ход и удалялась теперь от острова со скоростью около десяти узлов. Шкипер, один из многочисленных дядей Мика, не хотел, однако, давать полный вперед, пока судно не минует все подводные препятствия. Риф остался в двух милях за кормой, когда шкипер выпустил крылья и открыл гидропульты. Как бы обретя силы, летучая рыба разогналась, потом сделала рывок и стала подниматься. Через несколько сот метров над водой оказался весь ее корпус. Эффект торможения сократился во много раз. Теперь при одной и той же мощности двигателей летучая рыба скользила по гребням, делая уже пятьдесят узлов, а не десять, которые были ее пределом, если ей приходилось корпусом рассекать волны. Необыкновенно увлекательно было стоять на открытой носовой палубе, крепко держась за леера и следить за бурунами, что вздымались за кормой скользящего по океану судна. Однако Джонни пробыл там недолго. От ветра спирало дыхание, и он укрылся за мостиком. Здесь он и оставался, глядя, как тает вдали остров дельфинов. Сперва остров плыл по морю, словно плод из белого песка, покрытого зеленью, потом превратился в узкую полоску и, наконец, совсем исчез у горизонта. На протяжении следующего часа они прошли мимо нескольких таких же островов, только поменьше дельфинива Острова эти, как говорил Мик, были необитаемыми. Издали они казались такими чудесными, что Джонни никак не мог понять, почему они пустуют в этом перенаселенном мире. Он пробыл на острове дельфинов слишком недолго и ничего не знал обо всех трудностях, с которыми неизбежно сталкивается любой, кто захотел бы поселиться на большом барьерном рифе со сложной проблемой снабжения энергией, водой и кучей всякого другого. Вдруг летучая рыба замедлила ход осела в воду, а затем и совсем остановилась, хотя кругом в пределах видимости не было и признака земли. — Тише, пожалуйста, — закричал шкипер. — Профессор хочет немного послушать. Слушал профессор недолго. Минут через пять он вышел из каюты, видимо очень довольный. — Мы напали на след, — сказал он. — Дельфины в пяти милях от нас и орут во всю глотку. Летучая рыба снова пустилась в путь, отклонившись на несколько румбов к западу от своего первоначального курса. Через десять минут ее уже окружали дельфины. Сотни животных легко, без всяких усилий, прокладывали себе путь в океане. Когда летучая рыба остановилась, они собрались вокруг нее, словно ждали этого визита. Возможно, так оно и было. Эйнора с помощью лебедки спустили за борт но только одного Эйнора. Там слишком много неистовых самцов, — объяснил профессор, — и мы не хотим никаких передряг, пока Эйнар будет вести с ними переговоры. Пегги была глубоко возмущена, однако ничего не могла поделать, разве что окатывать водой всякого, кто неосторожно приближался к ней. Это одно из самых странных совещаний, какие происходили когда-либо на свете, — подумал Джонни. Он стоял с миком на передней палубе, свесившись через борт, и рассматривал лоснящиеся темно-серые тела, теснившиеся вокруг Эйнера. Что они говорят? Достаточно ли, — понимает Эйнер, — язык своих глубоководных родичей? И поймет ли самого Эйнера профессор? Тем не менее, независимо от любого исхода совещания, Джонни чувствовал глубокую благодарность к этим дружелюбным, грациозным существам. Он надеялся, что профессор Казан сумеет помочь им, как они помогли ему, Джонни. Через полчаса Эйнер вернулся и был снова поднят на борт к большому облегчению Пегги, а также и профессора. «Будем надеяться, что большую часть времени они потратили на болтовню», — сказал профессор. «Чтобы понять серьезную беседу, которая длилась у дельфинов целых 30 минут, нам нужна неделя напряженной работы даже с помощью кибернетических машин». Под палубой взревели ожившие двигатели летучие рыбы, и судно опять неспешно поднялось из воды. Дельфины держались вровень с ним на протяжении нескольких сот метров, но вскоре безнадежно отстали. Это были единственные гонки, в которых они не могли рассчитывать на победу. Джонни в последний раз разглядел их в нескольких милях за кормой Тада казалась черной полоской у горизонта, потом не стало и этой полоски.